Глава 480. Самоуправство. Ван Линь посмотрел на женщину и ровным тоном спросил. «Почему?» Выражение лица женщины стало еще злей. Ледяным голосом она проговорила. «Не спрашивай, почему. Ты просто не можешь здесь жить. В любом другом месте, но не здесь». В свой первый визит на планету Тянь Ван Лин не хотел навлечь на себя неприятности и с кем-либо поссориться из-за вопроса своего проживания. Однако здесь всё было очень запутано. Ванолинь глубоко задумался. Видимо, здесь дело в самом дворце фиолетового облака. Женщина, увидев, как Ванолинь присел на землю, нахмурилась и холодно произнесла. «Здесь тебе тоже нельзя находиться. Тебе нужно держаться за столье от дворца, и нельзя приближаться и на полшага. А сейчас уходи!» Ванолинь вскинул вверх голову, в его глазах горел гнев. Взглянув на женщину, он определил её уровень культивации, Начальная стадия трансформации души. Женщина точно таким же взглядом посмотрела на Ван Линя. Через несколько мгновений Ван отвел взгляд, поднялся на ноги и зашагал прочь. И женщина так и стояла, смотрев на Ван Линя вслед, пока его силуэт не исчез из её поля зрения. Затем порыв ветра накрыл женщину, и она ощутила, что вся её спина покрыта потом. Она прикусила губу, и в глазах у её появилось страдальческое выражение — Она медленно вышла из дворца фиолетового облака и присела рядом. Посмотрев на небо, она тихо произнесла. «Братец Ёнь, если бы наша сестрёнка была ещё здесь, то она бы не позволила кому попало занимать то ее место. Никому бы не позволила!» Ванолиня тошила дворца на столе и пришёл к одному живописному отвесному склону. Он взмахнул правой рукой, и из сумки вылетел поток света в виде меча, и сразу же вонзился в поверхность склона, начав разрезать его. Довольно быстро появилась горная пещера. Убрав летающий меч, Ван Линь вошёл в обитель и, призвав несколько ограничений, опустился на землю, глубоко вздохнув. Глаза его выражали глубокую задумчивость. В этом клане Тянь Юни атмосфера не очень дружелюбная. Да, я не полностью прошёл три испытания, но ведь Жао Синша назвал меня младшим братом. А Тянь Юньзе определил мне место в дворце филе облака. А сейчас там есть охрана, которая не позволяет никому приблизиться к дворцу. Всё довольно запутанно и непонятно. Теперь нужно думать, что делать дальше. Узнать бы только, из-за чего всё это получилось. Наверняка всё дело во дворце. Ночь в землях фиолетовой ветви клана Тяньюнь очень спокойна. Не считая нескольких послушников, охраняющих территорию, абсолютное большинство культиваторов погружены в медитацию. Ван Линь же распахнул свои глаза, и, поднявшись, вышел из созданной им пещеры. Глаза его светились, посматривая в разные стороны, превратившись в чёрный туман, в Линь исчез. Дворец фиолетового облака, в тишине высевшийся вдали, был похож на впавшую воспячку зверя. Пространство прочертил поток чёрного дыма ещё снутри дворца. В дворце всего было три этажа. Ван Линь сейчас появился на первом. Обстановка была очень простая. Однако всё отнюдь не выглядело обыденно. Наоборот, всё отдавало новизной. Осмотревшись по сторонам, Ван Линь перешёл на второй этаж. Здесь стояла кровать на которой располагалось несколько подушек. На стенах висело несколько картин с изображениями пейзажей. Рядом с картинами висел старинный меч. И здешняя обстановка тоже была чрезвычайно обыденной. Не было ничего необычного. Третий этаж представлял себе маленькую тайную комнату. Видимо, она предназначена для повседневной медитации и дыхательной практики. Крыша дворца была выполнена из неизвестного вонлинию материала. Если поднять голову вверх, то можно было беспрестанно смотреть на небо, Ничего не мешало взгляду. Ван Линь не обнаружил ничего необычного в этом дворце. Время постепенно шло, и вскоре Ван Линь прожил фиолетовые ветви клана уже полмесяца. За это время никто его не беспокоил, а рядовые ученики, завидев в Линь, принимали какое-то странное выражение лица и отходили в сторону, уступая Ван Линью путь, будто бы он был каким-то прокажённым. Не вызывало Ван Линя к себе и тянь Юнь будто бы позабыв о нём. Вообще, к вырытой Ван Линьям пещере Никто не подошёл даже ближе, чем на 10 ли. Все как будто попрятались, и за полмесяца Ван ни разу ни с кем не поговорил. Джао Сенша тоже куда-то запропастился, ни разу не навестив Ван Линя. Лишь каждый день во время восхода солнца около дворца проходила та девушка в фиолетовой одежде. Она останавливалась и подолгу смотрела на дворец. За полмесяца она ни разу не изменила свои привычки. Если бы и дальше всё так продолжалось то Ван Линь не стал бы возражать. Заниматься самосовершенствованием здесь было удобно, никто ему не мешал и не беспокоил. Но на семнадцатый день вечером Ван Линь, сидевший в медитации, нахмурился и бросил взгляд на улицу. В пещере, далеко из-за горизонта, стремительно приближались две радуги. Достигнув входа в пещеру, они обратились в двух облачённых в светло-фиолетовую одежду стариков. Один старик был толстым, другой — тощим. На лицах обоих застыло неприветливое выражение — Окинув взглядом пещеру в Анлине, один из них произнёс. «Какой ученик, не имея согласия, старейшина осмелился вырыть здесь пещеру? Ну-ка, покажись!» Из пещеры показался в Анлинь, выражение лица его было озабоченным. Окинув взглядом стариков, он понял, что они оба достигли начальной стадии трансформации души. «То разрешил тебе вырыть пещеру! А ну-ка, быстро, в один миг разрушил её, иначе будет наказание за нарушение правил!» Недружелюбно закричал один из стариков. Ван Линь же, взяв себя в руки, чётко произнёс. «Вы оба кто такие?» «Мы старейшины фиолетовой ветви, отвечающие за соблюдение правил!» Сказал второй старик, до этого молчавший. Ван Линь махнул правой рукой, и раздался оглушительный грохот, и пещера, в которой он прожил полмесяца, обрушилась вниз, поднялись волны серой каменной пыли, и силуэт Ван Линь еще с видимости. однако взгляд его стал более спокойным. «Хоть ты разрушил пещеру!» «Однако ты уже нарушил правила. Тебе придётся пройти с нами в главный зал, чтобы определить для тебя наказание!» Холодно улыбаясь, сказал говоривший в самом начале старик. Ван Линь глубоко вздохнул и снова, смирив стоящих перед ним стариков взглядом, спокойно ответил. «Я, Ван Линь, всего лишь хотел найти место для спокойной медитации. Я не хотел принимать участие в ссорах и подковёрных играх, но здесь этого не позволяют. С меня хватит!» Сказав это, он шагнул вперёд. Затем хлопнул по сумке, и через мгновение в его руке оказалась плеть кунь-зы. Ван Линь взмахнул ей и зарычал, словно водяной дракон. Старики тут же переменились в лице и начали пятиться назад, произнося заклинание, Из стариков ударило два пучка света, один чёрный, другой белый. «А ты смел! Поднял руку на старейшин! Блестители закона!» Закричал один из стариков. Но скорость плети кунь была слишком велика, Говоривший старик исказился в гримасе. Тело его затряслось, а затем раздался звонкий звук. Старик снова поперелся назад. Кровь текла у него изо рта. Плеть конь Зе — оружие, бьющее по изначальному духу. Он был вырван из тела старика, отброшен на три фута в сторону. На лице старика появился нешуточный страх. Изначальный дух его изо всех сил старался вернуться обратно в тело. Но Ванолин отнюдь не собирался давать ему эту возможность. Он крутанул большим пальцем по дуге. С кончика пальца ударил красный луч света и устремился к старику. На лицо старика было больно смотреть. В ответ небольшое облачко ци вылетело у него изо рта, чтобы сковать приближающийся красный луч. В один миг лицо второго старика побелело. В торопях он взмахнул вперёд пучком белого света и хлопнул по сумке. В его правой руке моментально появился длинный фиолетовый меч. Направив остриёного на линию, старик закричал. «Разрушение семи звёзд!» Как только он это произнёс, фиолетовый меч дёрнулся и пошёл трещинами, разломившись на семь кусков, Заряженные убийственной энергией, а не полетели на Ванолиня. Ванолин резко развернулся, глаза его горели дикой и небо жажды убийства. «Что у него за взгляд? Что за монстра мы разозлили?» Воскликнул старик, глядя на Ванолиня, и невольно затрепетал внутри. В это время Вонолинь хлопнул по сумке, и меч Бессмертных быстрее молнии появился в его руке. Следом за мечом из сумки Вонолиня показалась серпообразная сабля, которую Вонолиню сам побаивался. Разделённый на семь кусков, меч шумом приблизился к Вонолиню и напоролся на меч Бессмертных. Меч старика лопнул и рассыпался на мелкие кусочки, а следом из меча Бессмертных послушался дикий смех Сюйлига. И старик, не раздумывая, бросился на утёк, Он прекрасно видел, что меч его разрушился вовсе не от меча бессмертных, нет. За мечом была кривая сабля, которая в одно мгновение точными ударами раскрошила все семь частей, полностью разрушив меч старика. Скорость сабли была такой высокой, что показалось, будто все семь частей рухнули на землю одновременно. Старик просто не мог не поразиться увиденному. Он был зал на себя, что послушался Джао Синша, но теперь было уже поздно. Ван Линь тут же позабыл об этом старике, и тут же мгновение ок оказался возле другого, С выбитым изначальным духом. Изначальный дух старика сейчас боролся с красным лучом света. Когда он увидел, что ванне подошел к нему, то громко завизжал и, прекратив сопротивляться, бросился на утек. Глаза ван Линь сверкнули холодным блеском, взмах правой руки, и в ней появился флаг ограничений. Тут же вокруг появились многочисленные ограничения, и словно сети прекратили улепетывающему изначальному духу путь. Затем ван Линь махнул правой рукой и закричал. А ну иди сюда! Изначально дух почувствовал, что его окружило огромной силой, а следом налетевшие ограничения обернули его со всех сторон. Ему требовалось время, чтобы сломать оковы, но времени у него не было. Он вот-вот умрет. Скрипнув зубами, он пронзитно закричал, подняв голову: Я отвечаю же за правопорядок Старейшина! Если ты убьешь меня, то тебе не поможет твой статус почетного ученика! Тебя ждет суровое наказание! Похоже, вы знаете, кто я такой. Недружелюбно улыбнулся Ван Лень, он взмахнул правой рукой и изначально дух издал мучительный стон, когда Ван Лень схватил его и потянул на себя. Следом за этим Ван Лень хлопнул по сумке, и из неё вылетел колокольчик, который тут же увеличился в размерах до трех джанов. Ван Лень взмахнул правой рукой, бросая изначальный дух под колокол и с огромной силой прижал его к земле. «Очищение!» — вскричал Ван Лень, а затем, развернувшись, посмотрел в сторону. Там в десяти джанах от Ван Лини, стоял другой старик. Лицо его было перекошено от боли, однако он стоял боясь пошевелиться. Перед ним висело в воздухе зловеще сверкая сабля. А рядом висел меч бессмертных, и из него дразнился Сию лига «Сынок, ну-ка, стай смирно! Если вздумаешь дернуться, отрежет тебе кусок мяса!» Смотрю на старика, Ван Линни ровным тоном спросил. Видимо, этому месту не нужен был спокойный Ван Линь. И потому я решил решить все вопросы сам в открытую. А сейчас быстро сказал мне, кто до этого жил в дворце Фель этого облака.